Великолепное здание, исключительно интересные памятники старины. Итем. Мы условились о цене, и этот малый за два часа чего только мне не показал, куда только меня не свел. В церковь святого Павла с удивительно запутанными переходами, в церковь святого Фомы ради Иоганна Себастьяна, и на место его упокоения в церковь святого Иоанна, близ которой находится еще памятник реформации и новая филармония. Переходные пассажи, модуляции, завязки и разрешения, термины гармонии, науки об аккордах, их связи и последовательности, и вытекающих из нее законов голосоведения. Весело было на улицах, ибо, как я уже говорил, осенняя ярмарка еще не кончилась. Пестрые флаги и полотнища, рекламирующие меха и прочие товары, свешивались из окон вдоль фасадов. Толчая повсюду была страшная, особенно в центре города, у старой ратуши, где этот малый показал мне королевский дворец, а у Эрбаховский погребок и сохранившуюся башню Плейсенбургов. Лютер... Диспутировал там с Экком. Ко всему еще толкотня и давка на узких улочках, за рыночной площадью, старинных, с крутыми островерхими крышами, скрытыми переходами, в которых расположены амбары и погреба, и которые точно лабиринт, все связаны между собою. Все это до отказа забито товарами, и люди, что там толкутся, смотрят на тебя экзотическими очами и говорят на языках, которых ты с роду не слыхивал. По неволе приходишь в волнение и кажется, что мировой пульс бьется в собственном твоем теле. Мало-помалу темнеет, зажглись огни, улочки опустели, я устал и проголодался. Напоследок укажите мне заведение, где можно поесть, говорю я своему чечероне. Хорошее? спрашивает он и ухмыляется. «Хорошая, — отвечаю я, — но не слишком дорогой. Он подводит меня к дому в переулке за главной улицей. На лесенке, ведущей к двери, там металлические перила, и они блестят, совсем как околыш на его фуражке. А над дверью фонарь красный, как сама фуражка. Я расплачиваюсь. Он желает мне приятного аппетита и уходит. Я звоню. Дверь открывается автоматически». В прихожей меня встречает разряженная мадам с пунцовыми щеками и жемчужным ожерельем, которое на ее жирной шее кажется восковым, благовоспитанно со мной здоровается, радостно щебечет, лебезит, как перед долгожданным гостем, и приказывает портье проводить меня в мерцающий покой со штофными обоями в золоченых рамах хрустальной люстры сияющими бра возле зеркал, и шелковыми диванами, на которых сидят щери пустыни, нимфы, семь или восемь нимф, точно не знаю. Где уж там морфы, стеклокрылые эсмеральды, мало одетые, прозрачно одетые, в тюле, гази, и стеклярусе, волосы распущенные, волосы короткие в локонах, напудренные груди, руки в браслетах. И смотрит на меня полными ожидания, похотливыми, масляными глазами. Морфы, морфиды, семейство больших бабочек, водящихся в тропиках. На меня смотрит, не на тебя. Этот малый, толстомордый шлепфус привел меня в бордель. Я стою, скрываю свое волнение. И вдруг вижу, насупротив, раскрытый рояль. Вижу друга, иду к нему по мягкому ковру и, стоя, беру два-три аккорда. Знаю даже, что это было, потому что все думал о некоем звуковом феномене, модуляции из си-мажор в до-мажор, отделенных друг от друга полутоном, как в молитве отшельника из финала «Волшебного стрелка», когда вступают барабаны, трубы и гобои в до-мажорном сектакорде «Волшебный стрелок», первая немецкая национальная романтическая опера, написанная в 1821 году Карлом Марием Вебером, 1786-1826. Теперь знаю, а тогда не знал. Просто наугад ударил по клавишам. Рядом со мной становится шатеночка в испанском балеро большеротая, курносая, с миндалевидными глазами, эсмеральда, и гладит меня по щеке. Оборачиваюсь, отбрасываю ногой табурет и бегу по ковру этого блудилища, мимо безумолку стрекочущей бандерши, через прихожую, по ступенькам, не коснувшись даже металлических перил, прямо на улицу. Вот тебе, историка со мной случившаяся во всех подробностях» в отплату за рыкающего фельдфебеля, которому ты преподаешь искусство стихосложения. Аминь и молись за меня. До сих пор только раз был в филармонии на концерте с третьей симфонией Шумана в качестве гвоздя программы. Один тогдашний критик усмотрел в этой музыке широту мировоззрения, что смахивало уже... На непрофессиональную болтовню И немало распотешило Господ классицистов Отзыв имеющий, однако, и положительную сторону Ибо он означает повышение в ранге Которым музыка и музыканты Обязаны романтизму Романтизм вывел музыку Из глухомани узкой специализации Городских дудочников И привел контакту с миром высшей духовности, с общим художественно-интеллектуальным движением времени. Этого ему забыть нельзя. Все это началось с позднего Бетховена и его полифонии. И мне кажется весьма многозначительным, что противники романтизма, иными словами, искусства, перешедшего из сферы чисто музыкальной в сферу общеинтеллектуального, всегда являлись также противниками и хулителями позднего Бетховена. Думал ли ты когда-нибудь о том, насколько более страдальчески значительной становится индивидуализация голоса в последних его произведениях, чем в более ранних, где она виртуознее? Бывают суждения, весьма забавные в силу своей резкой откровенности, сильно компрометирующей того, кто их высказал. Гендель говорил о глюке. «Мой повар больше его смыслит в контрапункте». Недурной отзыв, коллеги. «Играю много Шопена и читаю о нем. Я люблю ангельское в его облике, нечто напоминающее Шелли, нечто своеобразное и таинственно завуалированное, неприступное, ускользающее. Люблю незамутненность его жизни». Нежелание что-либо знать, равнодушие к жизненному опыту, духовную замкнутость его фантастически изящного и обольстительного искусства. Как прекрасно его характеризует глубоко внимательная дружба и любовь Делакруа, который ему пишет «Я надеюсь увидеться с вами сегодня вечером, хотя эта встреча способна свести меня с ума». Делакруа Эжен 1799-1863. Французский живописец, глава романтической школы, друг Шопена.